Батя крессе двинулись в путь полные самых тщеславных надежд. Лошадь Пьера уже под Винсенном начала так храпеть, что казалось, совершает свой последний путь. Я хочу поговорить с вами, юные месьеры, о весьма важных вещах. Такими словами встретил их Бувиль. Вслед за тем... им поднесли вино с пряностями и леденцы. Какие стыд деревеньщина, братья Крессе пристроились на самом кончике сиденья и робко отхлебывали вино из серебряных кубков. А вон и королева. произнес вдруг Бувиль: "Сейчас я немножко полегче, и она вышла подышать свежим воздухом". Братья Крессе затаив дыхание, вытянули шеи и поглядели сквозь зеленоватое оконное стекло.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 Она не желает его больше видеть. Она поняла свою вину и, как девица благородного происхождения, не хочет не зайти до супружества с ламбарцем, как бы он ни был хорош собой. Ибо, не скрою, он весьма милый юноша и смышленый к тому же. Но в конце концов он ломбардец. А этим все сказано, прервала бувиля супруга, которая на сей раз